Пустое вы, сердечном ты, она обмолв и ь з а м е н и л а и все счастливые мечты в душе влюбленной возбудила. Пред ней задумчиво стою, свести о честь н е ё нет силы, и говорю ей, как вы милы, й и мыслю, как тебя люблю.